Ольга Богатикова. Портниха. Глава 1. Когда я увидела его впервые, почему-то сразу решила, что он принесет нам неприятности. Выглядел он, правда, сущим очаровашкой, однако моя интуиция сразу же возопила, с появлением этого человека в нашей жизни обязательно произойдут серьезные перемены. Когда раздался звонок в дверь, я как раз собиралась сварить себе кофе. Пришлось отложить в сторону турку и идти проверять, кто же это решил посетить мое жилище, ибо гостей я сегодня не ждала и с родными общаться не планировала. На пороге обнаружился молодой человек лет 25. Высокий, темноволосый, очень даже симпатичный. В руках у него был небольшой букетик золотых орхидей. Увидев меня, визитёр радостно заулыбался и не менее радостно провозгласил. «Привет. Вот шел мимо и решил явиться в гости. Неожиданно и без приглашения. Пустишь?» «Может, и пущу», — задумчиво ответила я, с любопытством его разглядывая. «Если вы, юноша, скажете, кто вы такой?» Внешне. Парень напоминал мальчика-отличника из хорошей образцово-показательной семьи. Густые волосы аккуратно подстрижены, вокруг тонкой худой шеи обмотан клетчатый шарф, к слову, совсем не дешевый, если судить по шерсти, из которой он изготовлен. Как и полурастегнутое темно серое пальто и виднеющийся из-под него свитер. Все классического кроя, качественное и дорогое. Большой лоб, тонкие черты лица, Большущие небесно-голубые глаза с пушистыми ресницами. После моих слов в этих глазах мелькнуло недоумение, а потом смущение, очевидно от осознания, что я не та, за кого он меня принял. «Ой, щеки парня порозовели. Извините, я Ден. я пришел к Элане». Эланы сейчас дома нет. Наблюдать за его смущением было забавно. «А вы?» «А я Алира, ее мать». «Ну ничего себе!» — восхитился парень. «Вот это генофонд! А я-то подумал, что вы — это она!» «Приятно познакомиться, госпожа Ланифи». «Взаимно, Дэн. Элана ушла в магазин, с минуты на минуту должна вернуться обратно. Если хочешь, можешь подождать ее в доме». «Очень хочу!» — снова улыбнулся он. Я посторонилась, пропуская его в прихожую. «Угостить тебя кофе?» Я как раз собиралась его варить. «Не откажусь», — кивнул гость, вешая на крючок свое красивое пальто. Лана говорила, что кофе у вас божественный. «Молодец, парень. Именно так и нужно начинать знакомство с потенциальной тещей. Я привела его в кухню, усадила за стол и загремела посудой. «И в каких же отношениях вы состоите с Ланой?» — поинтересовалась, наливая в турку воду. «В достаточно близких. Мы встречаемся». «И давно?» «Почти месяц». «О, так ты Дэн Крэк? «Он самый. Лана тебе рассказывала». «Правда? В его глазах зажглись радостные огоньки. Надеюсь, только хорошее?» Я улыбнулась и кивнула. Уже то, что моя ягоза бегает к тебе на свидание больше двух недель подряд, говорит о том, что парень ты достойный. Позёра или зануду она терпеть рядом с собой не станет. У нее с мужчинами разговор короткий. Эх, мне бы в ее годы такие хорошие мозги. К кофе могу предложить тебе только сахар, Дэн. По крайней мере, пока дочь не вернулась из магазина. У нас не осталось ни печенья, ни конфет, ни булочек. «А мука у вас есть?» — поинтересовался парень, рассматривая полочку с моей коллекцией специй. «Да». «А соль, куриные яйца, растительное масло?» «Имеются, а что?» «Если вы не против, я мог бы испечь блинчиков. Давно обещал угостить Лану блинами, но все никак не получалось». «Ты умеешь готовить?» — удивилась я. «С ума сойти!» Это первый дочкин кавалер, который буквально с порога предлагает помощь по хозяйству. Да еще так просто и наивно. «Умею и люблю, но я здесь чужой человек, а кухня ваша, поэтому, если вы не хотите...» «Да пики, пожалуйста», — усмехнулась я, доставая из шкафчика пакет с мукой. «Раз дал обещание, значит, нужно его выполнять». Дэн тут же засучил рукава свитера и поскакал к раковине. Тщательно вымыл с мылом руки, а потом приступил к делу. Быстро оценил качество предоставленных продуктов, ловко просеял через сито муку, за считанные минуты замесил тесто. Действовал при этом так твердо и уверенно, что я невольно им залюбовалась. Мальчик-то на кухне явно не новичок. Что ж, ценное качество для мужчины. А чем ты занимаешься, Дэн? Еще учишься или уже работаешь? Работаю, ответил он, ловко переворачивая на сковороде первый блинчик. Второй год. И кем? Инженером-проектировщиком. Проектирую телепортационные установки, вернее, их отдельные элементы. Ого, восхитилась я. Здорово! Это, наверное, очень интересно. Ничего интересного, фыркнул он. Чертежи, магические проекции, отчеты, одному те зеленая тоска. «Мне не нравится». «Если не нравится, почему ты тогда этим занимаешься?» «Потому что это престижно и прибыльно, а еще потому, что магов-промышленников и магов-инженеров все уважают. И вообще это занятие гораздо достойнее какой-то там кулинарии или другой подобной ерунды». Он говорил, явно повторяя чьи-то слова, а его голос, тон, выражение лица буквально сочились ядовитым сарказмом. Мне сразу стало интересно. Видимо, семья у парня не такая уж благополучная. Перешла на магическое зрение и посмотрела на гостя с другой, нематериальной стороны. Передо мной сразу же засверкали разноцветные нити его талантов, причем все как один оказались творческими. Вокруг них яркими вспышками заискрились моральные качества. Отзывчивость, доброта, трудолюбие. «Ответственность». Что интересно, в этом карагоде отчётливо выделялись пурпурно-красные огоньки магии. «О, так он еще и волшебник?» «Правда, слабенький, едва ли сумеется творить хоть маломальское чудо». Затем поверх этой картины легла сеть здоровья. Толстая, надежная, хоть парень и смотрится задохликом, а физически явно крепок. В целом, полотно получилось бы неплохое, если б не тугой комок скрытых комплексов и неуверенности в себе. Что ж, зато теперь понятно, почему Ланка заинтересовалась этим Крэгом. У нее то уверенности с избытком на двоих хватит. «По-моему, кулинария совсем не ерунда», — сказала я. «Ты сам-то кем бы хотел работать, Дэн?» «Кем-нибудь другим», — снова усмехнулся он. «Поваром, например, или школьным учителем. «Знаете, я неплохо лажу с детьми». «Тогда почему бы тебе не сменить деятельность? Может, стоит заняться тем, к чему лежит душа?» «К сожалению, это невозможно», — грустно улыбнулся парень и поставил передо мной блюдо с результатом своего творчества. «Угощайтесь, госпожа Ланифи». Блинчики выглядели потрясающе. Тонкие, ароматные, в меру зажаристые, а на вкус вообще оказались выше всяких похвал. «Ну как?» «Да ты волшебник, Дэн», — ответила я. «Такой вкуснятины я еще никогда не ела». Он зарделся, как маков в цвет. Уселся за стол и тоже принялся за блины, попутно запивая их остывшим кофе. «А чем занимаетесь вы, госпожа Ланифи?» «Ты можешь называть меня просто Алирой», — сказала ему. «А занимаюсь я пошивом одежды. Я портниха о, -о, -о. Как видишь, профессия моя не особенно престижная, однако мне она очень нравится. Здорово, вам повезло. И что же вы шьёте? Все, что будет угодно клиенту. От носовых платков до зимних курток. И много у вас клиентов? Хватает? Я ведь партняжу давно, больше 20 лет. У вас свое ателье? Да, оно расположено на соседней улице. Как интересно, задумчиво произнес Дэн. А ведь Илана выбрала совсем другую профессию. Она же учится на ландшафтного дизайнера. Да, кивнула я, на последнем курсе. Но ведь если она будет оформлять сады и парки, то не сможет продолжить ваше семейное дело. Не сможет, кивнула я, принимаясь за следующий блинчик. Что поделать? Лана категорически не любит шить. И вы не против? Нет. Зачем я буду заставлять ее делать то, что ей не нравится? Парень покачал головой. В этот самый момент хлопнула входная дверь и звонкий мелодичный голосок громко возвестил. «Мармулёк, я дома!» Дэн от неожиданности едва не выронил надкушенный блин. «Иди в кухню!» — со смехом крикнула я в ответ. «У нас гость!» «Ты не представляешь, какой там снегопад!» — гремя вешалками, продолжила кричать Лана. «Меня едва не завалило снегом!» но я преодолела все сугробы и принесла нам много разной еды. Ну, разве я не молодец?» Она ввалилась в кухню, румяная от мороза и растрепанная из-за своей широкой мохнатой шапки. Невысокая, светловолосая, с большими карими глазами, как я. В руках у нее был пакет с продуктами. «Вот, значит, как», — строго протянула дочь, окинув внимательным взглядом меня, Дэна и блюдо с блинчиками. «Я там по бездорожью прыгаю, а они тут блины лопают». «Именно так», — усмехнулась я, забирая у нее покупки. «А если бы ты еще немного задержалась, мы бы и вовсе съели все вкусняшки, правда, Дэн?» Парень не ответил. Обернувшись, я увидела выражение необыкновенного восторга на его лице и совершенно счастливые глаза, которыми он смотрел на мою дочь. «О, да тут, похоже, все серьезнее, чем я думала». Бессовестная, шутливо покачала головой Лана, цапая с тарелки угощения. Едва не оставили меня голодной, а ты, Деннер, надо полагать, шел мимо и решил заскочить в гости. Точно, улыбнулся парень. Привет, Лана. Привет, привет. Она чмокнула его в щеку, подхватила тарелку с оставшимися блинами и, объявив, что теперь ее очередь лакомится выпечкой, уволокла и блюдо, и гостя в свою комнату. Они просидели вдвоем до самого вечера. Занимаясь домашними делами, я то и дело прислушивалась к звукам, доносившимся из дочкиной спальни. Однако ничего особенного или подозрительного не услышала. Оттуда раздавались только громкий смех и звонкий Ланкин голос. Пару раз Элана прибегала на кухню за свежекупленным печеньем. А ближе к шести часам вечера я уже сама постучала в ее дверь, дабы напомнить, что пришла пора ужинать. Дэн ушел в начале восьмого. Долго и Мило прощался с нами в прихожей, словно изо всех сил оттягивая момент возвращения домой. Где-то откопало это чудо, — поинтересовалась я у дочери, когда за ее приятелем все-таки закрылась дверь. В парке, ответила Элана, помнишь, в прошлом месяце была оттепель, и я поехала кататься на велосипеде. Вот, он шел по аллее, а я ехала мимо и случайно окатила его водой из лужи. Как и познакомились». «Да уж», — хмыкнула я, — «романтика». «Он классный», — уверенно сказала дочь. «Забавный, веселый, добрый, как котенок, умный очень. Ты, кстати, ему понравилась». «В самом деле?» «Ага, Дэн сказал, что ты замечательная и что он тоже хотел бы иметь такую маму». «У него нет мамы?» «Нет, она умерла, когда ему было два года. Он ее даже не помнит». «Печально». «А отец имеется?» «Имеется», — фыркнула Лана. «Но только номинально. У них очень своеобразная семья». «Ты с ним знакома?» «Нет, такой чести меня пока не удостоили». Я внимательно посмотрела на дочь. «Что у вас за отношения, Лана?» Она пожала плечами. «Общаемся, обсуждаем музыку и книги, вместе гуляем. Он подвозит меня из универа домой. Только и всего...» «Дэн в тебя влюблен? Думаешь?» — усмехнулась она. «Уверена». Лана немного помолчала. «Мне с ним очень хорошо, мам. Он лучше всех моих знакомых парней. Но дальше дружбы заходить не хочется. Страшно». «Ещё бы. Когда перед глазами такой яркий пример неудачных отношений, как у ее матери, сто раз подумаешь, а оно вообще надо?» «Пусть идет, как идет, кивнула я, — «а там будет видно». Ланка оказалась права. Снегом действительно завалило весь город. Из окна белые улицы смотрелись, конечно же, красиво, однако стоило утром выйти за порог и сделать попытку добраться до работы, как сразу стал понятен весь масштаб этого стихийного бедствия. Хоть мое ателье расположено совсем рядом с домом, прихожу я туда за несколько часов до открытия. Делаю влажную уборку, дошиваю незаконченные изделия, Обдумываю и рисую эскизы новых моделей одежды, которые можно будет предложить потенциальным клиентам. Сегодня большую часть времени пришлось потратить на то, чтобы очистить от снега крыльцо и прилегающую к нему дорожку, дабы эти самые клиенты могли свободно до меня добраться. Пока убирала, несколько раз поднимала глаза, чтобы полюбоваться на новенькую вывеску, которую недавно повесили над входом в мою мастерскую. Теперь вместо старой полустершейся таблички над крыльцом красовалось коралловое магически скрепленное полотно с надписью «Милагра». Видно его издалека, поэтому есть надежда, что ко мне на огонёк будут заходить не только постоянные посетители, но и новые незнакомые люди. На самом деле, индивидуальный пошив одежды пользуется в нашей стране не меньшей популярностью, чем магазины готового платья, а в чем то даже большей. Благодаря магически усиленным швейным машинам, современным портнихам нужно совсем немного времени, чтобы выполнить заказ на любую, даже самую сложную деталь гардероба. Поэтому многие горожане предпочитают шить себе одежду у частного мастера, ведь это гораздо быстрее и дешевле, чем влетающие в копеечку походы по бутикам. Так что ателье у нас полно, и между ними идёт неслабая конкуренция. Каждый заманивает клиентов чем может кто-то скидками, кто-то широким ассортиментом тканей, кто-то дополнительными услугами вроде эксклюзивных подвесок и аксессуаров. Милагра с одной стороны, мало отличается от прочих мастерских. Такая же техника, примерочная, ткани, фурнитура. Словом, рядовая мастерская, в которой шьют и ремонтируют одежду люди среднего достатка. С другой, есть в сшитых мною платьях, брюках и кофточках, помимо качества и хорошего кроя, Один секрет, которого нет ни у кого. Мои вещи приносят людям счастье. причем в самом прямом смысле. Дверной колокольчик возвестил о том, что порог «Милагра» переступил первый клиент, буквально через 10 минут после того, как я повесила на дверь табличку «Открыто». Очень, к слову, вовремя. Я как раз прострочила последний шов на новых брюках господина Лизе, одного из моих постоянных клиентов. Выглянула из-за ширмы, отделявши рабочую зону от маленького холла со стойкой и креслами для посетителей, и увидела худенькую незнакомую девушку в стареньком пальто и тонком берете, нерешительно остановившуюся на пороге. «Доброе утро», — улыбнулась я, выходя ей навстречу. «Прошу, проходите. Чем могу вам помочь?» «Здравствуйте», — Скромно улыбнулась она в ответ. «Мне нужна юбка. Классического кроя. Срочно нужна. Очень-очень». «Минимальное время пошива одежды вместе с примеркой — три часа», — заметила я. «Если, разумеется, нет другой срочной работы. Но вам повезло. Сейчас горящих заказов у меня не имеется». Девушка просияла и шустро последовала за мной на рабочую половину. Снимать мерки. «Юбка должна быть самая простая» говорила она, пока я измеряла ее тоненькую талию. «Прямая, длиной чуть ниже колена, и обязательно черная. У вас ведь есть черная ткань?» «Конечно. Декоративные элементы использовать будем? Вышивку, отделку?» «Нет, нет, шейте мне самую обычную черную юбку. И, пожалуйста, побыстрее». «Но ведь обычная — это скучно», — удивилась я. «Я уже поняла, что вам нужен офисный вариант одежды». Но ведь даже самый строгий дресс код не запрещает иметь на юбочке интересную выточку или красивый поясок. Если вопрос в цене, можете не волноваться, дополнительные красивости у меня стоит совсем недорого». Девушка вздохнула. «Да не в цене тут дело. Хотя и в ней, конечно, тоже. Денег у меня не так уж много. Просто после обеда я иду на собеседование в одну серьезную организацию». «Вы хотите устроиться на работу?» «Да, очень хочу. Даже не так. Мне просто необходима эта работа. И ведь я подхожу по всем параметрам. У меня и образование соответствующее есть. И некоторый опыт имеется. И возраст оптимальный. И желание трудиться тоже. Но нет черной классической юбки. Да, мне сказали, что тамошняя начальница очень строгая придирчивая дама. Она обращает внимание на все, а особенно на внешний вид сотрудников» и на собеседование к ней нужно идти обязательно в деловом костюме. Блузка у меня есть, жакет одолжила соседка, а вот юбка, увы. ее можно было купить в магазине? Может быть, и можно, но я такая невезучая. С самого утра бежала половину города, но не нашла ничего подходящего. Только представьте, то цвет не тот, то нет нужного размера, то стоимость такая, что становится нехорошо. Единственный выход — шить. «Вы так уверены, что благодаря черной юбке вас возьмут на работу?» «Я ни в чем не уверена», — снова вздохнула клиентка. «Когда я войду в кабинет к этой строгой начальнице, у меня наверняка отнимется язык, подвернется нога или случится еще что-нибудь такое, из-за чего надо мной сначала посмеются, а потом прогонят прочь. И никакая юбка не поможет». «Это точно». Слушая ее взволнованный рассказ, я внимательно рассматривала посетительницу своим особым зрением. При этом меня не покидало чувство дежавю. Примерно такое же полотно я наблюдала вчера у Дэна Крега, только в менее запущенном варианте. Здесь же нет ни одной искра магических сил. Клубок комплексов больше, способностей чуть меньше, зато моральное качество на высоте. Словом, девочка умничка и разумничка, но жутко неуверенная в себе. Впрочем, это не беда. Знаете, как вас зовут? Анита. Анита, мне кажется, это неправильно идти на собеседование, заранее настроившись на провал. Поэтому, чтобы поддержать ваш боевой дух, я сошью вам особенную юбочку. Она будет приносить удачу. «Удачу?» — удивленно переспросила девушка. «Вы что же, магичка?» «Ну, в некотором роде», — улыбнулась я. «По крайней мере, мои клиенты считают именно так». «Говорят, вещи, которые я шью, просто волшебные. Им буквально нет сноса». Анита хихикнула. «И сколько я буду вам должна за кладовство? «Нисколько. Удача идет в подарок». Ткань для будущей детали делового костюма мы выбрали быстро. И пока я краила юбку, клиентка скромно сидела в кресле для посетителей, ожидая первой примерки. Спустя час, подгоняя Миди по ее фигуре, Я одновременно копировала повреждённые энерголинии девушки, те самые, из-за которых она вечно чувствует себя неудачницей и которые совершенно определенно портят ей жизнь. Честно говоря, в чем то они-то права. Я действительно волшебница, но волшебство моё особенное, отлично от того, к которому мы все привыкли. Я не могу передвигать взглядом предметы, вызывать ветер или создавать порталы, Зато отчетливо вижу энергетические нити, которыми оплетен каждый человек. Те, что отражают черты его характера, моральное качество, стремление и предрасположенности. Для меня все они складываются в единое полотно, на котором, как на картине, можно увидеть практически всю подноготную человека, кроме разве что его отдельных чувств и эмоций. Зачастую это самое полотно бывает испорчено узелками, комочками, а то и целыми дырами комплексов предрассудков и прочей внутренней гадости, мешающей людям радоваться жизни. Суть моего необычного дара состоит в том, что я могу убрать эти узелки и заменить прогнившие нити новыми. Правда, процесс этот достаточно медленный и весьма энергозатратный. А еще что греха таить? Лично для меня совсем нежелательный, ибо может привлечь внимание тех, кого я не хочу ни видеть, ни знать. Однако желание латать испорченное полотно, по всей видимости, течет по моему организму вместе с кровью, и вытравить его оттуда никак нельзя. Поэтому я шью волшебную одежду, вплетая в ее ткань, швы или декоративные элементы правильные здоровые нити, которые способны, если не излечить, то хотя бы улучшить состояние поврежденной энергетической ткани. Правда, эту эксклюзивную услугу Милагра Я не афиширую, да и доступна она только для тех, кому действительно нужна. Взять хотя бы Аниту. Прекрасная девушка, умная, старательная, добросовестная, но слишком скромная, склонная к рефлексии и, как следствие, создающая сама себе проблемы. Возможно, ее очень строго воспитывали родители, обижали сверстники, или было в ее жизни что-то еще, из-за чего на энергополотне образовались узелки комплексов. В принципе, ничего особенного в этом нет. Куча людей страдает точно таким же недугом. Но если я могу помочь человеку, почему бы это не сделать? Собирая воедино строгую офисную юбку, я добавила в ткань несколько свежих нитей моральной устойчивости. Теперь каждый раз, когда Анита будет в нее наряжаться, мысли ее будут ясными, речь внятной и стройной, а душа спокойной». Все остальное девушка сделает сама. Юбка была готова ровно через два с половиной часа. «Пожалуйста, принимайте заказ», — радостно сообщила я, передавая клиентке сверток. «Спасибо», — улыбнулась Анита. «Как бы мне хотелось, чтобы эта вещь действительно принесла удачу». «Так в чем же дело? Просто поверьте в это, и всё». «Да-да», — засмеялась Анита. «Я тоже знаю про чудеса самовнушения». Когда училась в школе, у меня были жуткие проблемы с чистописанием. Тогда мама подарила мне красивую ручку с ярким колпачком и тоже сказала, что она волшебная. Мол, кто ею пишет, у того будет красивый почерк и не окажется ни одной ошибки. И я поверила. И что же, ручка писала правильно? Представьте себе, да. После этого по чистописанию у меня были одни пятерки. Какая мама молодец. «Что ж, раз однажды получилось, значит, получится снова», — подмигнула я. «Надевайте счастливую юбку, Анита, и бегите устраиваться на работу». В целом, день сегодня прошел ровно, без особенных происшествий. После того, как первая клиентка забрала срочный заказ, за своими брюками явился Карл Лизе, сухонький пожилой мужчина, заказывающий у меня одежду для себя и своей жены, На протяжении уже многих лет. Получив сверток с обновкой, он передал письмо от директрисы, расположенного неподалеку частного детского сада, в котором работал за вхозом. В конверте оказался подписанный договор на пошив очередной партии постельного белья. Собственно, этим самым бельем я занималась до самого вечера. С детским садом, к слову, тоже сотрудничаю давно. Его хозяйка давно заметила, что на сшитых мною наволочках и простынях ребятишки спят особенно крепко и спокойно. Домой я пришла чуть позже обычного, в начале восьмого. Едва переступила порог, как меня буквально окутало чудесным ароматом запеченного мяса. На звук хлопнувшей двери в прихожую выглянула Лана. «Что-то ты поздно сегодня, мармулек. «Заработалась», — ответила, снимая пальто. «Я так понимаю, у нас снова в гостях Дэн?» «Да», — удивилась дочь. «А как ты догадалась?» «По запаху. Ни ты, ни я никогда не приготовим мясо так, чтобы оно пахло настолько восхитительно». «Ну да», — хмыкнула дочь. «Мы с тобой в этом отношении криворукие. Пошли, мармулек, нас сейчас будут кормить». Дэн, похоже, в моей кухне вполне освоился и чувствовал себя совсем как дома. Остановившись в дверях... Я снова залюбовалась тем, как ловко он хлопочет у плиты. Судя по количеству посуды, еды дочкин приятель наготовил на неделю вперед. Помимо мяса, я разглядела глубокую миску с салатом, тарелку с котлетами, кастрюлю с супом и блюдо с новой порцией блинов. «Я сказала Дэну, что у тебя много работы в ателье, и он предложил мне помочь приготовить ужин», тихо сказала подошедшая сзади Элана. «Ты только посмотри, как здорово он управляется с продуктами», — с восхищением произнесла я. Бесконечно бы на это смотрела. «Правда?» — хмыкнула Лана. «Дэн, ты слышал? Мама предлагает тебе переселиться к нам». Я толкнула ее локтем в бок. «Спасибо, Алира», — улыбнулся парень, повернувшись в нашу сторону. «Но лучше я буду просто приходить к вам в гости». «Здесь так много вкусного», — сказала я, усевшись за стол. «Мы что-то празднуем?» «Не совсем», — ответил Дэн. «Хотя... я сегодня снял себе отдельную квартиру, и завтра-послезавтра туда перееду». «Мы вместе ее выбирали», — гордо заявила Ланка. Я улыбнулась и кивнула. «Что ж, отдельное жилье это неизбежный этап, через который проходят и родители, и дети. В самостоятельной жизни без личной норки никак». «Хотя я с некоторым страхом жду момента, когда мой ребенок скажет, что решил переселиться из родительского дома в свой собственный». «И что это за квартира?» — поинтересовалась, принимая из рук дочери тарелку с супом. «Очень уютная», — живо откликнулся Дэн. «Небольшая, но мне много места и не надо. Район тоже ничего. Офис, в котором я работаю, рядом. В общем, то, что надо». «Поживу немного, а потом уже попытаюсь купить себе свое жилье. «Может, стоило сразу озаботиться покупкой?» — осторожно спросила я. все таки съемная квартира тоже требует денег. Зачем отдавать их чужому человеку, если можно еще какое-то время пожить с родными? Или тебя выгоняют из дома?» «Нет, не выгоняют», — скривился парень. «Но оставаться там я больше не могу. Лучше уж заплачу этим самым чужим людям». «Зато жить и собирать деньги буду спокойно». «Ну-ну». «Ты живешь с отцом?» «Да», — кивнул он. Вдвоем? Вдвоем. «И как он отнесся к твоему желанию переехать?» «Никак», — хмыкнул Дэн. «Хотя скорее был рад, чем огорчен. «Что ж, теперь понятно, откуда у этого молодого кулинара столько скрытых комплексов. Похоже, отношения с папой у него действительно не очень». Элана, видя, что разговор гостю удовольствия не доставляет, быстро перевела беседу на другую тему, начала живо и со смехом рассказывать, как весело они сегодня вечером ездили по городу и выбирали, какую именно квартиру снимут. Дэн ее инициативу сразу же поддержал, поэтому ужин у нас прошел в теплой непринужденной обстановке. Продолжить за чаем повествование о сегодняшних приключениях детям помешал запиликавший мобильный телефон Эланы. Посмотрев на его дисплей, дочь сделала большие глаза и, пробормотав «дипломный руководитель», убежала разговаривать в гостиную. Наш гость проводил ее нежным взглядом. «Спасибо за угощение, Дэн», — сказала я. «У тебя настоящий кулинарный талант». Парень довольно улыбнулся. «А вам спасибо за Лану, госпожа Ланифи». Я засмеялась. «Не рано ли благодаришь?» «Что вы, в самый раз!» «Знаете, это ведь она убедила меня отселиться от отца. Элана такая активная, зажигательная. Я бы к этому решению еще год шел. Или два. и Истрепал бы себе за это время все нервы. Может, даже стал не в неврастенником». «Ого», — удивилась я, — «вам с отцом так тесно вместе?» «Не то чтобы тесно», — ответил Дэн. «У нас большой просторный дом. Бывает так, что мы целыми днями не видимся и не общаемся». «Особенно если я задерживаюсь на работе, а он на службе». «И при этом вы умудряетесь трепать друг другу нервы?» «Да». «У вас, наверное, очень разные характеры?» «Не то слово», — усмехнулся парень. «Знаешь, иногда, чтобы заключить перемирие, нужно просто поговорить по душам». «Это не наш случай», — отмахнулся Дэн. «Я пытался вывести отца на разговор, но ни к чему хорошему это ни разу не приводило». Наорем друг на друга, наговорим гадостей и расходимся по своим комнатам. Лучше уж просто разъехаться и жить спокойно». «Чем же папа в тебе недоволен?» Дэн закатил глаза. «Долго перечислять. У него целый список моих недостатков. Но если коротко, я — главное разочарование в его жизни». «Прямо-таки разочарование?» «Ага, у нас в роду все мужчины рождаются сильными». И физически, и магически, и духовно. Один я, паршивая овца. Тридцать раз не подтянусь. Магии кот наплакал. Да сам по себе слабак и рохля. О, как мне это знакомо. Лана правильно сделала, что уговорила этого ягненка переехать. Мы немного помолчали. «Ты единственный ребенок в семье?» — спросила я у Дэна. «Нет», — ответил он. «У меня есть старший брат, Кир». Он-то как раз настоящий крек сильный и очень способный. А какие у тебя отношения с ним? Дэн улыбнулся. Прекрасная. Брат у меня замечательный. Правда, мы редко видимся. Кирк, как и отец, окончил военную академию и стал боевым магом. Сейчас служит на границе с соседним государством. Ясно. Старший сын любимый, младший нет. Хорошо хоть у братьев между собой мир и согласие. У меня в семье такой отдушины не было. «Знаешь, Дэн», — задумчиво сказала ему, — «я тебя хорошо понимаю. Мои отношения с родителями тоже были так себе. Вернее, с одним родителем, с мамой». «Да», — удивился парень, — «у вас с кем-то могут быть плохие отношения? Тебя это удивляет?» «Ну», — он немного смутился, — «вы такая хорошая, слушаете». «Разговариваете? Вам хочется рассказать все-все. «Ох, рассказывать тебе хочется не потому, что я хорошая, а потому что дома разговаривать не с кем». «Спасибо», — улыбнулась я. «Только моя мама считает иначе. Давным-давно она возлагала на меня большие надежды, а я их не оправдала. С тех пор прошло много лет, а она все не может мне простить, что я такая, какая есть». «Вы общаетесь?» Да, оно редко, и в основном по телефону. Представь себе, она до сих пор ко мне придирается, ищет недостатки и убеждает, что мы с Ланой неправильно живем. Раньше я в ответ сердилась, спорила, что-то доказывала, кричала. А теперь? Теперь мне хватает мудрости просто молчать. Или отвечать спокойным голосом. Нас обеих не переделать. Так есть ли смысл сотрясать воздух? Несколько секунд Дэн молчал. А ваш отец, Алира? А отца у меня нет. Он умер. Они с мамой развелись. Очень давно мне тогда было 9 лет. С тех пор я о нем ничего не слышала. Может быть, он действительно уже мертв? Сейчас-то мне 42. Я поставила на стол пустую чашку. Я к чему тебе об этом рассказываю, Дэн? Твой папа, как и моя мать, останется таким, какой есть, и ты ничего с этим не сделаешь. Это нужно принять и просто поберечь нервы. И свои, и его. Я его уже давно принял, грустно улыбнулся парень. А вот он меня принять не хочет. Как я только не пытался это изменить. И спортом занимался, чтобы стать крепче. И образование получил техническое, как он хотел. И даже эти дурацкие телепортационные стяжки конструирую, чтобы ему доказать, что я не бездарь и не дурак. И всё бестолку. «А вот это ты, голубчик, зря», — покачала я головой. «Одно дело прислушиваться к советам родителей и совсем другое — строить свою жизнь по их указке, да еще пытаясь им что-то доказать. У твоего отца жизнь своя, а у тебя своя. Как же ты хочешь, чтобы он тебя полюбил, если ты сам себя не любишь?» Дэн поднял на меня задумчивый взгляд и хотел что-то ответить, но не успел. В кухню вихрем влетела счастливая ланка. «Ты чай выпил?» — спросила она у своего кавалера. «Да? Вот и ладненько. идем со мной. Пусть мармулек после трудового дня отдыхает». Я проводила их взглядом, потом немного подумала и налила себе вторую чашку чая. «На самом деле это очень больно и обидно, быть с чьим-то разочарованием. Уж я это знаю». Когда-то, когда деревья были большими, моя мать надеялась, что сумеет с моей помощью удержать возле себя отца. Любила его очень, гораздо больше, чем меня. Однако папа все равно ушел. Вернее, мы ушли. Я до сих пор помню, как мама, бледная и молчаливая, собрала свои и мои вещи в большой чемодан, а потом отец отвез нас с этим чемоданом на вокзал, вручил матери билеты и какие-то деньги сразу же уехала обратно. А мы сели в поезд и прибыли в этот город. В минуты плохого настроения, которые в течение следующих лет наступали у мамы достаточно часто, она любила кричать, что это я виновата в том, что наша семья распалась, что если бы во мне была хоть капля родовой магии отца, все могло бы быть по-другому. Я слушала, молча глотала слезы и чувствовала себя самым мерзким и гадким существом во Вселенной. «Да, я прекрасно понимаю, Дэна. Тоже, будучи ребёнком, изо всех сил старалась угодить своей родительнице. Задобрить, чтобы не кричала и не била. Доказать ей или все таки себе, что я не ничтожество? Помню, как не хотелось мне возвращаться после школы домой. Там меня ждали равнодушные глаза и презрительные усмешки. Еще помню, как ненавидела занятия по экономике, которую стала изучать под давлением матери. И с какой радостью выскочила в 19 лет замуж, когда в моей жизни вдруг появился веселый и богемный Грег Ланифи, будущий отец Эланы. Что ж, что было, то уже быльем поросло. Шишек я за свою жизнь набила немало. Надеюсь, дочь учтет мои ошибки, и ее приятель тоже.